Глава 19. Нужно найти транспорт. Лучше бы типа УАЗика Буханки или Рафика. Но за неимением лучшего сойдет любой, кроме трактора. Когда я дошел до магазина, то мне снова попался тот мужичок, который нашел нам жилье. «Это опять ты? Что еще ищешь?» Мужичок начал приставать ко мне. «Ох, и надоел он мне. Как бы от него избавиться?» «А с другой стороны, может быть, он и поможет». «Слушай, а где здесь взять машину? Нам до города доехать нужно». Я говорил и не надеялся на него. По всему видно, что он местный пьяница, и никто его не воспринимает всерьез. «Так это есть машина? Свояк у меня скоро в город поедет. Только машина у него такая... Но машина». Мужичок заулыбался. «Только это... Помочь надо?» И мужичок показал пальцами деньги. Хорошо, согласился я, но давай быстрее, и чтобы никто не знал. Я достал из кармана 2 рубля и подал ему. Мужичок замялся. Так это нужно доплатить. Я достал рубль, потом еще один и сказал. Все, больше не могу. Мужичок сожалеюще посмотрел на мой кошелек и махнул рукой. Мы договорились, что машина подъедет через полчаса. Я думал, что успею собраться. томас сидела за столом и смотрела в зеркало. Она корчила рожицы и казалась всем ребенком. Мила проснулась и пыталась сложить диван. Я посмотрел на них. И как я с ними поеду? Ну ладно, все равно здесь оставаться нельзя. Делать нечего, ехать надо. Машина подъехала не через полчаса, а минут через сорок. Оказалась грузовая с деревянным кузовом. Мы были уже готовы. Сумка и рюкзак стояли у входа. Мила и Тома сидели на диване одетые и о чем-то говорили. Я подошел к водителю и спросил, «До города довезете?» «А почему нет? Довезу. Только у меня комфорту нету. Я уж потихоньку поеду», — ответил парень. «Слушай, а мы можем как-нибудь не через деревню ехать? Не хочется, чтобы нас видели там». «Ну, конечно, можно. Только объехать нужно три километра». «Ну, давай объедем», — сказал я. На том сошлись. Я решал проблему. В кабине было только одно место. Кого туда посадить? Мне хотелось самому там сесть, но двоих невменяемых в кузове оставлять нельзя. Выпрыгнут по пути. Так кто у меня поадекватнее? Да обе одинаковые. Ладно, посажу в кабину Милу. Сам сяду в кузов с Томой. Потом я пожалел, что не сел в кабину. Я взял за руку Милу и подвел к кабине. Она забралась и улыбнулась парню. Помог забраться в кузов томе усадил ее на кучу тряпья, сам примостился рядом, постучал по кабине, и мы двинулись. Действительно, в деревне нас никто не увидел. Но мы и саму деревню не увидели. Объезд занял не три километра, а все пять. И все эти километры я испытал на своей заднице. О Томе говорить не буду. У женщин задняя часть мягче. И ей таким образом комфортнее сидеть. Да и в трансе она все равно ничего не чувствует. А ощущения, я скажу, не то что необычные, а просто дикие. Пять километров по лесной дороге, где на каждой кочке трясет. Сначала парень ехал тихонько, потом же забылся и разогнался. В кузове трясло так, что, казалось, голова отвалится. Я уже и стучал, и кричал. Парень же в ответ крикнул «Опаздываем!» и больше не отвечал. Я придерживал Тому, ее голова пару раз стукнулась о борт кузова, и в дальнейшем я уже начал опасаться, что не довезу ее целой до города. Через полчаса такой гонки выехали на трассу. Вот здесь парень выжил все, все из своей ласточки. Мы понеслись очень быстро, мне даже показалось километров 100 в час. Нас редко кто обгонял. По пути мы заехали на заправку, я повел девушек в туалет, он находился в стороне от здания можно сказать, в лесополосе. И уже оттуда увидел, как на заправку вывернула бежевая Волга. Из нее вышел мужчина в штатском и подошел к нашему водителю. Он о чем-то спросил его, заглянул в кузов, обвел взглядом окрестности и сел в Волгу. Через секунду они уехали. Я стоял за деревьями и чувствовал, как меня отпускает Девушки сделали свои дела, и мы быстро пошли к машине. В этот раз я сел в кабину, девушек позадил в кузов и настрого запретил вставать и ходить по кузову. Мы отъехали от заправки, и парень сказал. Про вас спрашивали. Я сказал, ничего не знаю. Не люблю этих ментов. Не раз уже от них пострадал. А ты молодец. Куда ты этих ненормальных везешь? Да вот в дурдом и везу. Одна-то была нормальная, по дороге крыша поехала. Сейчас вот с двумя маюсь. «Ответил я. В городе я попросил нас высадить недалеко от железнодорожного вокзала. Я просто прикинул, что автобусы все равно будут проверять, да и другие машины тоже. А вот поезда проверить сложнее. У меня было две задачи. Первая, где остановиться хотя бы на время. Вторая, кого не выводить из транса. С двумя ненормальными я не справлюсь. Мы двигались вдоль железнодорожных путей к выходу из города». Я хотел переждать какое-то время, и мне нужно было где-то оставить девушек так, чтобы я не беспокоился о них. Мы расположились в кустах железнодорожных путей. Я расчистил в кустах площадку и наломал веток. На них посадил девушек и приказал сидеть и молчать. Дал каждой по кукле. Они были заготовлены заранее для Томы. Почему две? Одна запасная. Сам направился в сторону домов. Там думал купить продуктов. Ходил я недолго, но минут 25 Но когда вернулся, то обнаружил гостей. Трое бомжеватого вида мужичков уже беседовали с моими девушками. Те, как дурочки, радовались вниманию и совсем не понимали, что может быть с ними дальше. Один уже начал лапать Милу, скоро очередь должна была дойти до Томы. Я поставил рюкзак на землю. «Что случилось? Что вам нужно?» Начал я вполне культурно. Мужички переглянулись, А были они уже поддатые, и один начал. «Слушай, братан, поделись, а? Что тебе стоит? Тебе и одной хватит, а вот мы бабы давно уже не видали». Я понимал, что ситуация опасная, и вырулить на базаре не получится. Их трое, я один. Я подвинулся к палке, которую заблаговременно оставил в кустах. В который раз я мысленно поблагодарил наших инструкторов, они говорили, на любой стоянке, даже короткой, ты должен изучить все пути отхода и приготовить по окраинам оружие. Вот я и приготовил. Так, давайте спокойно, мужики, расстанемся. Я вам дам денег на похмелье, и вы спокойно уйдете. А как с девками? Уступишь одну? Это сказал самый борзый мужичок. Он сидел на бревнышке и искоса глядел на меня. Во рту у него была сигарета. Двое же как будто бы стали выходить из кустов. Знаем мы эту схему, через пару секунд обойдут и накинутся. Ну что, я присел, будто хочу побазарить с ними, незаметно взял палку, увесистая толщиной, как черенок лопаты, и короткая, словно и предназначенная биться в кустах. Мужички кинулись ко мне, но я уже встал и встретил первого тычком палки в грудь. Тут же развернулся и ткнул второго в морду. Почувствовал, как что-то хрустнуло. Скорее всего, нос. Его проблемы. Первый остановился от толчка и снова кинулся. Я не стал ждать. Сдвинулся и с размаху ударил по вытянутой руке. И снова услышал хруст. Двое выключены. Один, хоть и пьяный, но ощущение не потерял. Держал на весу сломанную руку. Второй пытался остановить кровь, хлещущую из носа. А вот вожак «Хитрый сволочь!» Подкатился к Миле, схватил ее и прижал к горлу нож. Я сразу замер. «Если ты еще тронешь их, я ее зарежу!» Прошептал вожак. «Спокойно, спокойно!» Я даже протянул пустую руку ладонью вперед к вожаку. Я понимал, что трогать больше его дружков не надо. Одинцы прокинул голову и заткнул пальцами нос. Второй баюкал свою поломанную руку, И оба тоненько стонали. Даже не думал, что мужики могут стонать, как женщины. «Я не трону твоих дружков, успокойся!» Я видел, что вожак ошарашен. Он никак не ожидал такого поворота. «Давай так, вы сейчас тихонько отсюда уйдете. Я вам дам денег на лечение, и мы спокойно разойдемся». Я старался говорить неторопливо. Стресса хватало на всех. «А если я сейчас зарежу твою девку?» Сказал вожак. Я постарался спокойным тоном ответить. «Если зарежешь, то твоих я быстро убью. А вот тебя буду мучить. Долго и по-настоящему. Орать ты не сможешь. Рот я тебе заткну. Руки и ноги свяжу так, что ты не сможешь пошевелиться. Это я умею, поверь мне. Если тебе... «Интересно, я могу рассказать, как я тебя буду мучить, но это потом. А сейчас я предлагаю два варианта. Первый. Вы спокойно уходите с деньгами. Второй. Вы останетесь здесь лежать. Я даже закапывать вас не буду. Думаю, вас никто искать не будет. А найдут, разбираться не будут». Вожак прикидывал варианты. Его товарищи начали сдвигаться в сторону выхода из кустов. Я сделал шаг. «Еще движение и буду бить». Они остановились. Я видел, что вожак тянет время. Он надеялся на то, что кто-нибудь придет. Может быть, где-то здесь его друзья болтаются. Даю три секунды. Начали. Раз, два, три. Замахнулся на ближайшего мужика. Тот закрылся здоровой рукой и заскулил. «Ладно, деньги давай», – раздалось от вожака. Я достал деньги и и положил на траву недалеко от себя. Вожак посмотрел на своих и понял, что они не смогут взять деньги. Пришлось ему самому подняться, подойти и нагнуться. Я тем временем подошел к девушкам и стал около них. Боком-боком бомжи начали две сдвигаться к выходу из кустов. Один из них попытался прихватить рюкзак, но я пригрозил палкой, и он оставил попытку. Когда они ушли, то я быстро собрал девушек и поспешил вдоль путей дальше. Я их вел, все время оглядываясь по сторонам, но вроде бы никого не было. Так мы прошли километра три и были почти за городом. У меня было ощущение, что за нами идут по следу. Скорее всего, уже вычислили водителя, который увез нас из деревни. Через какое-то время выйдут на этих бомжей, и тогда станет совсем горячо. «Срочно нужно ехать, но как?» «Да еще девчонки в таком состоянии!» Я начал торопиться. Девушки заныли, потом обе заплакали, они устали. Я снова сделал привал в кустах, совсем недалеко от путей. Пахло криозотом и еще чем-то. Я выдал им по кукле и стал готовить перекус. Сделал бутерброды с сыром, достал лимонад и налил им по стакану. Странно смотреть на то, как к человеку возвращается разум. Я никогда не видел этого и сейчас с изумлением смотрел, как это происходит. Мила держала в одной руке куклу, другой пила из стакана, и время от времени она подносила стакан к кукле. И вдруг в один момент что-то произошло с Милой, в ее глазах появилось просветление, она стала смотреть на меня и Тому другими глазами. Посмотрела на куклу и отбросила ее, Дальше она осторожно отставила стакан и уставилась на меня. Такого дикого визга я никогда не слышал, да и думаю, больше не услышу. Я не знаю, сколько было децибел в визге Милы, но в ушах зазвенело. Она визжала уже секунд пять, я автоматически шлепнула ее по щеке. Она замолчала. Моя голова дернулась, я не успел среагировать. Все-таки тяжелая рука у спортсменов. Это Мила отомстила мне. Я никак не ожидал от Милы, что она станет шипеть. Ее возгласы, обвинения, все это было в шипящем диапазоне. Я почти ничего не понимал и уже начал жалеть, что не заставил ее съесть еще одну таблетку. Тома смотрела на происходящее детскими глазами и, открыв рот, слушала. «Пей!» – коротко приказал я Миле и подвинул стакан к рту. Она стала пить и закашлялась. Вот так неожиданно заканчивается истерика. А что, интересный способ. Надо еще когда-нибудь попробовать. Мила молчала, переваривала новый мир. Надо будет спросить ее, как она помнит, как все раньше было. А может, как сон? Мне, во всяком случае, интересно. Нет, я не хочу такого испытывать. Не хватало мне еще превратиться в пятилетнего мальчугана. Очень сложно объяснять капризной женщине, Да еще после такого шока, как получилось, что она приняла не ту таблетку. И никаких оправданий на то, что ситуация была сложная, она не принимала. Я посмотрел на часы. Пора заканчивать отдых и вперед по шпалам. Но получилось по-другому. Когда я объяснил ситуацию Миле, та категорически отказалась идти дальше по железнодорожным путям. Тогда я спросил, что же она предлагает. Она нахмырила лоб, посмотрела на Тому и сказала, «Надо искать машину, легковую, и тогда уже ехать». «Ну как с ним можно спорить?» «Хорошо», — сказал я, и оставил их в кустах, строго наказав не высовываться. Сам пошел дальше по путям. Я думал, должна быть какая-то дорога, которая будет пересекать пути. Такая дорога появилась. Был переезд. И он был закрыт. С той другой стороны скопилось много машин. Я замечтал, как мы с девушками запрыгиваем в какую-нибудь грузовую машину и едем подальше отсюда. Но вспомнил о Милле. Она никуда прыгать не будет. У меня снова мелькнула мысль. Вот бы она снова была такая, было бы гораздо проще. Возвращаться на вокзал смысла не было. Там нас скоро начнут искать. И затаиться негде какое-то безвыходное положение. Я возвращался обратно и уже перед нашими кустами встретил Милу в компании парня. Он держал ее под ручку и что-то нашептывал на ушко. «О, привет!» А я уже договорилась и Мила, и Мила, раскрыв рот, цехохотала. Парень смотрел то на меня, то на Милу. Выяснилось, что Мила не дождалась меня и сама пошла искать машину. И нашла за неподчинения я очень хотела разобраться с Милой. Но потом. Мы подошли к кустам. И Тома там не было. Не было и двух кукол. Хорошо, я всегда держу рюкзак при себе. А то бы его не было. Я начал метаться по кустам. Тома нигде не было. Мне так хотелось отчитать Милу, но я понимал, что сейчас это бесполезно. Нужно было искать женщину. Может быть, ее кто-нибудь увел? Да не похоже. Хотя вот Мила нашла же парня. Куда она могла пойти? Довольно грубо я сказал Миле. Когда парень хотел заступиться за нее, я ему сказал, «Они обе мои сестры, я за них отвечаю. Одна пропала, надо быстро ее искать». Парень замолчал и пошел за нами. Мила вывела нас к гаражам. Мы пошли вдоль них. После гаражей начиналась улица. Ряд пятиэтажек тянулся в одну линейку. Мы услышали крики, кинулись туда. На детской площадке стояла толпа мальчишек лет десяти-двенадцати и кидалась комками грязи. В песочнице лежала знакомая фигура. Вот в нее они и кидались. Я подскочил к женщине и стал поднимать ее. мило с кавалером напали на ребят. Естественно, ребята бросились в рассыпную. Тома плакала совсем по-детски. Все лицо было в грязи. Она крепко прижимала к себе обеих кукол и что-то бормотала. Я вел Тому за руку в сторону кустов. Мила, однако, остановила меня. «Так вот нас молодой человек подвезет. Подвезешь нас?» Это она обратилась к парню. Тот явно хотел исчезнуть. Он начал отговариваться, что ему надо ехать совсем не туда. Мила уже шла к его машине, зеленому москвичу. Мы забрались в машину, и Мила скомандовала. «Вперед!» Парень нажал на газ, и мы поехали в центр города. Там он нас высадил и уехал. И вот мы в парке, в центре, сидим на лавочке. И я прикидываю, что делать. Теперь я боюсь оставлять их одних. Разве что привязать их к лавочке. Мило все рвется найти транспорт, но я ее не отпускаю. Все-таки я решаюсь в последний раз оставить их одних. Милу предупреждаю, если она дернется куда-нибудь то все, я ее отстраню от задания. И пусть она занимается, чем хочет. Милая обиделась. Ну и пусть. Мелочи у меня не оказалось. Пришлось спросить у мужчины. Он дал две копейки, и я начал звонить по телефону автомату. Непривычно было набирать по диску цифры. Но ничего, справился. Пока разговаривал, я отслеживал ситуацию. Вроде бы все было спокойно. Наконец я договорился, закончил разговор. Когда я подошел к лавочке, там была только Тома. Милы опять не было. Ну все, это конец ее карьере. Я сел на лавочку и стал ждать. Через минуту прибежала запыхавшаяся Мила. Я смотрел на нее и молчал. Она же начала тараторить. А что, нельзя в туалет отлучиться? Все же нормально. Что я мог ей сказать? Отстранить? И что, куда ее... Мне все-таки жалко ее. Она же из моего времени. Что-то они не торопятся. А если преследователи раньше нас найдут? Конечно, я рискую, но у меня просто нет выхода. Прошло полчаса, пока они приехали. И хорошо, что подъехали прямо к лавочке. Людей вокруг не было. В скорой открылась дверь и вышел мужчина. Он подошел. «Это вы?» Я кивнул и достал документы на Тому. Тот посмотрел на Тому, Мельком кинул взгляд на документы и махнул рукой. «И куда вас?» – спросил он. «Я же, заготовивший легенду о том, что за нами гонятся родственники, и нам нужно скрыться от них, понял, что это не пройдет. Я отвел его в сторону и сказал, «Понимаешь, нам срочно нужно выехать из города. Сможете нам помочь?» Мужчина посмотрел на меня, потом на девушек. Мила опять начала ему строить глазки. «Не знаю, почему я тебе помогаю, но помогу», — сказал мужчина. «А как поможете?» — спросил я. «Да есть вариант. Слушай, вам же комфорт не обязателен?» Я согласился. «Тогда так. Сейчас я везу вас на железнодорожную станцию. Там вы садитесь на грузовой поезд и едете до следующей станции. Пересядете куда вам нужно», — сказал мужчина. «Не теряя времени, мы погрузились в скорую» и с помчались по городку. Минут через десять мужчина высадил нас недалеко от привокзальной площади. Я оставил на сиденье деньги. Прощаясь, он показал, как обойти вокзал, чтобы пройти к грузовым поездам.